Глава шестая. Наказание. Амия метался по комнате, коря себя за нерасторопность. Это он виноват, что не успел сгруппироваться так, чтобы полностью завернуть туа в свое тело. Виталина держала на руках заплаканную девочку и сочувствующе смотрела на подругу, изредка бросая раздраженные взгляды намечущегося короля. Ей очень хотелось сказать, что его поведением Инесса не будет довольна но промолчала, опасаясь очередной вспышки агрессии со стороны правителя. Едва Ам схватил в воздухе Инессу, они приземлились на белый камень, и большущий булыжник с громким треском раскололся надвое. Инесса при ударе слегка стукнула с головой о твердое плечо Амия и потеряла сознание. Король же, увидев жену в отключке, явно повредился разумом. Проблем добавило и то, что через несколько мгновений после этого на площади возник бог смерти с претензиями по поводу порчи божественного имущества. В итоге Лев теперь сияет шикарным синяком в пол лица, который у Типа отказалась залечивать, когда тот приперся за живой водой для королевы, куда был послан разъяренным монархом. Кстати, король сломал ключицу, которую уже залечили, но Инесса все не просыпалась. Дующийся сейчас сторонки сторонке бог смерти сказал, что она и отключилась до от шока, а как восстанавливается психическая составляющая у земных женщин, он не знал. Ларвип, который спровоцировал все эти бедствия, был лишен возможности видеться с Ульяной и помещен в казематы. Первое его расстроило куда больше, чем второе. Ну да ладно, в следующий раз головой думать будет. Року, чем более всего была недовольна Вита, Тоже перепала на орехи за то, что тот не уследил за дознавателем, метнувшимся к камню. Теперь ни камня, ни дознавателя. «Да очнется она через полчасика», — проворчал Лев, трогая темно-фиолетовую скулу. «Ну, подумаешь, испугалась, с кем не бывает. Кошку-то ты зачем выгнал? Она ж девочку спасала, а ты ее в кабинете запер». Ам громко зарычал на эту реплику. «Да бессмертная твоя жена!» — я у отца спросил. Все женщины, попавшие на фион бессмертны. Устроил тут Бивское землетрясение из ничего. «Какое землетрясение?» Тут же заинтересовалась Виталина. «То, которую планету Биф уничтожила. Она где-то в миллионе световых лет отсюда». Бог тут же оживился, найдя интересного собеседника в этом траурном обществе. Возможно, он бы еще что-нибудь сказал. Но тут послышался громкий рык короля. «Почему она не просыпается?» «Где лекарь?» Ами обухнулся на колени рядом с кроватью и схватила жену за руку. «Таркау осматривал ее уже два раза», — напомнила Вита. «Значит, необходимо позвать другого лекаря», — огрызнулся король. «Значит, надо успокоиться и ждать. Я бы тоже испугалась, если бы падала с такой высоты. Точнее, отключилась бы еще в полете», — непреклонно заявила Виталина, отчего на сей раз зарычал Рок. Больше никто ничего сказать не успел, потому что Инесса тихо застонала. Мне снился дурацкий сон про то, что я падаю. Прямо как в детстве. Летишь такой, летишь, и все никак упасть не можешь. А сердце при этом бьется где-то в пятках. А еще вихрями так подхватывает и несет куда-то. Бррр. С детства такие сны не любила, потому что мне в реальной жизни падений хватало. А мама еще и повторяла. Что если летаешь во сне, то растешь. Только я не летала, а падала. Вот и сейчас. Взмахнула рукой, пытаясь отбиться от еще одного вихря и проснулась на кровати своей. Рядом маячило обеспокоенное лицо Ама. Даже не обеспокоенное, а какое-то перекошенное. И чего это он? А, вспомнила. Я же упала на него, а потом что-то и Я уснула. Точнее, отключилась. «Ох, у меня же муж ранен!» Резко вскочила и принялась обеспокоенно водить руками по телу мужа. Попыталась даже рубашку содрать, пытаясь найти повреждение. Сильные руки обхватили мои запястья. Ам приблизил ко мне свое уже адекватное лицо и тихо прохрипел: «Ты как?» Мне показалось, что он голос сорвал, и тут же стало интересно, на кого он так кричал, что остался безголосым. Выглянула из его плеча, с облегчением посмотрела на хмурую Витку, укачивающую задремавшую девочку, на руку с таким же перекошенным лицом, какое было минуту назад у моего мужа, на Лефа с хихи-фингалом. Это его оти так интересно? Видимо, последний вопрос я озвучила вслух, потому что на меня был брошен мрачный божественный взгляд, и бог смерти, не разделявший моего настроения, буркнул. «Нет, твой муженек постарался в порыве гнева, а моя жена, стерва, отказалась мне его залечивать. Даже вода из озера не помогает», — нахохлился он. «Заслужил», — фыркнула Витка. «И что, мне теперь эти измены вечности припоминать будут?» Бог надулся еще сильнее, вспыхнул синим пламенем и исчез. Я поморгала несколько секунд, повернулась к каму и попросила. «Рассказывайте, что здесь произошло». Информация мне была выдана в течение двух минут. Виталиной, которая с радостью наябедничала на Ама. «А Вип где?» – спросила, и едва сжатый рассказ закончился. «В казематах. Его величество приказал». Подруга осуждающе посмотрела на напряженного короля, который так и не отпустил мои руки. «Он должен понести наказание за то, что сделал», – просипел Амия. «Теперь наступила моя очередь фыркать». Это, по-твоему наказание сидеть в казематах. Виплар? плар, на него даже ограничения магии не действует почти. Тем более сидеть и проедать казенные харчи это точно не наказание. Отправить его на рудники, предложил Рок, а я подивилась скудной фантазией мужчин. Дознаватель слишком ценный кадр, чтобы его на рудники отдавать. Я предлагаю отправить его на самую важную и трудную работу. Я торжественно улыбнулась. Губы Виталины тоже разъехались в улыбке. Кажется, она поняла, что я задумала. «И что это за работа?» – Вкрадчиво спросил муж. «Няня для маленького ребенка», – объявила я. «Разве это трудная работа?» – мужики переглянулись. «Это самая трудная и самая ответственная работа. Поверьте, господину-дознавателю будет очень легко с ней справиться». Ему придется быть строгим с девочкой, не баловать ее излишне и учить всему тому, что он знает сам. «Быть строгим?» – неуверенно переспросила. «Именно. Так что прикажи его освободить и пусть забирает Ульяну. Поживут пока во дворце под присмотром, а там видно будет». Я освободила свою руку и погладила мужа по щеке. «Поверь, так будет лучше». Он кивнул, и с его руки сорвался вестник. «А что будем делать с камнем? Как остальные пары на испытание отправлять?» – задумалась я. «Богиня жизни сказала, что камень выполняет все свои функции даже в таком виде», – сообщила Вита. Я с минуты обдумывала ситуацию, а потом меня осенило. «Но ведь у нас всего одна пещера с брачным камнем. А если две пары вернутся в один день?» – я взволнованно взглянула на опешившего от такой мысли Ама. Вот ведь ко всему подготовились, кроме этого. «Рок, проводи меня до портала, к озеру сходим», задумчиво протянула Вита, укладывая рядом со мной на кровать сладко посапывающую Ульяну. Когда они ушли, я притянула мужа к себе и, насколько могла, обхватила его руками, успокаивая. «Испугался», а кевнул. кивнул. «Я тоже», призналась ему. Но ведь сейчас все хорошо, нам ничего не угрожает. Ам сглотнул и уткнулся носом в мою макушку. На один удар сердца я поверил, что ты, что там, что твоя душа меня покинула. Боге, я так не боялся никогда в жизни. Даже там, в долине смерти, мне было не так страшно за тебя, как сегодня, — тихо признался он. В его голосе я слышала дикую боль, разрывавшую сердце. И его, и мое. Кажется, нам придется привыкнуть к такому постоянному напряжению, потому что боль друг друга мы чувствуем как свою. Сколько мы так просидели, не знаю. Просто через какое-то время дверь в комнату открылась, и под конвоем из двух таров вошел Ларвип с измоченным выражением лица. Сделав два шага вперед, он бросил взгляд на спящую девочку и упал на колени, покорно ожидая своего приговора. А мне, хотя отстранился от меня, подошел к доздавателю и высказал свое решение. «Волей ее величества, королевы Несы, ты приговариваешься к самой трудной и ответственной работе». Король сделал небольшую паузу. Ларс снова бросил взгляд на Ульяну, и из его глаз покатились крупные слезы. Но он не сказал и слова, все так же ожидая приговора. «Ты будешь работать няней, госпожи Ульяны». «Тебе придется в строгости воспитать ее, как воспитал бы тебя твой отец. Тебе придется учить ее всему, что ты знаешь сам, а также контролировать процесс становления ее магии. Ты готов на такую повинность?» Ларви поднял голову и неверяще посмотрел на своего правителя. «Я? Вы? Вы не накажете меня?» – дрожащим голосом спросил он. «Это и есть твое наказание. И еще, все время рядом с вами будет находиться магический наблюдатель, показания которого мы будем регулярно отслеживать. Как ты понимаешь, наше доверие по отношению к этой девочке ты подорвал». Лар отчаянно закивал головой, подыскивая слова, и, наконец, рассыпался в благодарностях. «Я с радостью буду служить вам, ваше величество, и вам, ваше величество». Он нашел меня взглядом и глубоко поклонился. «Я не предам вашего доверия, как сделал это сегодня. Если это повторится, мне легче будет убить себя, чем поступить так вновь». Король наклоном головы принял эти слова. «Сейчас ты берешь девочку и устраиваешься в комнатах дворца на третьем этаже. Прикажи слугам подготовить их. Из дворца ты имеешь право выходить лишь в королевский сад для прогулки с Ульяной, и обсерваторию за знаниями. Покидать здание обсерватории также запрещено. Если девочка будет похищена либо тобой, либо еще кем-то, то ты рискуешь навечно застрять в рудниках. Ты меня понял». Лар снова низко поклонился, показывая, что слова Ама дошли до адресата. «Ты правда думаешь, что так будет правильно?» задумчиво спросил муж, когда дверь за посетителем закрылась. «Угу». Я снова обхватила его руками. Так все будут счастливы. На следующее утро я была жутко не выспавшейся и постоянно зевала. А все почему? Да потому что Лев и его те решили сделать еще пять пещер в дополнение к уже имеющимся. И камней божественных туда натыкали, и звукоизоляции озаботились. Все бы ничего, но дворец опять всю ночь дрожал, а стены ходили ходуном. Плюс вся эта какофония перемежалась, громогласные руганью богов. «Может быть, их уже как-нибудь принудительно помирить?» – спросила у такой же невыспавшейся Витки, когда мы устроились в моем кабинете в обсерватории. Та сразу поняла, о ком идет речь. Не, у них уже второй этап налаживания отношений. Притирка называется. Здесь без выплеска эмоций никуда. Самое главное, они испытывают друг к другу чувства и готовы на компромисс». «Поторапливать их незачем», – подруга громко щелкнула челюстью. «Ну, какие у нас на сегодня планы?» «Ты показывала Тару Лию, концепцию печатного издания?» «Ты говорила про газеты?» Я подопнула Мурку, развалившуюся под столом так, что мне ноги некуда было поставить. Но все еще дулась после вчерашней сбучки устроенной Амом. «Да, он сказал, что подберет человека на это дело. Видимо, еще не нашел». Витка снова заразительно зевнула. «Так, ладно. Не знаешь, когда нам информацию по потенциальным мужьям принесут?» Только успела спросить, как в дверь громко постучали, и в кабинет вошел Тарли с несколькими листами в руках. «Ваше Величество, госпожа Виталина...» Он вежливо раскланился. «Я принес вам все, что мне удалось найти». «Ох, надо создавать базу данных и провести перепись населения», проворчала я, принимая списанные листы. Итак, первым шел Тар Юти, Ну, с этим все понятно. Сын одного из старших родов, лояльных к короне. Жену он себе честно заработал. Надо будет отметить и Клавдию, и его каким-нибудь отличительным знаком. Мол, вот это Тар, который заслужил, а вот это его жена, которая тоже делает миру хорошо. Второй Тар Дым. Ага, свободный Тар который оказался на площади, потому что помог однажды Аму в темных горах. Точнее, он ходил к карам за редким минералом и случайно нашел упавшего с горы короля, отпоил того живой водой и вернул к жизни. Может быть, ввести здесь категорию дворянства по заслугам? Третий. Лармуа, Бывший раб, работающий сейчас на выращивании рахуша. Им бы дом там построить хороший. В предместьях Салора погода холоднее, чем в столице. Там зимой даже кое-где снег выпадает. Ну и эту самую деревню ведомство хозяйственной Валентины отдать, или какое другое место подобрать, пусть там колхоз что-ли устраивает. И отличительным признаком тоже надо в сокровищницу королевскую, видимо, придется сходить. Четвертый тар Шеп. тоже Тары старшего влиятельного рода. Именно седьмой род поддержал Ама и Рока в первое столетие правления. Тоже надо отметить. Тем более, что сам род проживает большей частью в Волоте. Хотя и в столице у них есть замок. Богатый род. Пятый Лар Тут. Тоже из бывших пленных. Отличный повар. Может быть, предложить ему место в столице? Да даже во дворце неплохо его устроить, пока Элеонора будет изучать химическую составляющую эфиона. К этому делу ее все равно придется представить, так как профессия чересчур полезная, чтобы оставить ее без внимания. Им тоже надо выделить знаки отличия. После разбора осчастливленных женщинами мужиков Тар Ли позвал в кабинет высокого худого Тара с вытянутым интеллигентным лицом, которого он представил нам как будущего печатника. Его звали Тар Сип. Мужчина глубоко поклонился и с интересом принялся выслушивать от нас с Виталиной предложение на тему, как сделать так, чтобы до населения страны доходила нужная информация. Бумага у них тут все равно на деревьях растет, так что расход будет минимальный, а выход максимальный. И в конце хотелось бы добавить колонку рецептов с королевского стола. У нас записано несколько, предложила Валентина. Как часто будет выходить этот документ, Ваше Величество? Дотошный Тар все записывал мелким почерком. «Раз в цикл», — решила я. «Все экземпляры мне на проверку. Или госпоже Виталине». «Какое количество одного выхода вы планируете?» «Тар Ли определенно нашел самого педантичного Тара в мире». «Пятьдесят тысяч экземпляров. Сначала так, а потом посмотрим, будет ли это интересно Эфинам». Сипух ухмыльнулся и утвердительно закивал. «Уверяю вас, ваше величество, это будет очень-очень интересно, ведь ничего подобного на Эфионе еще не было».